Второе. Ну, как концерт? спросил Григорий. Ничего, не отрываясь от книги, ответила Марина. Ты так долго Мариночки не открывала, что я вообразил, будто наш с тобой пената посетил некие желанные гости стаги? Похикивая, сказал Григорий, поразумевая, конечно, под гостями стаги Краюхина. В глазах у Марина потемнело, но она сдержалась и промолчала. Григорий прошелся по комнате, и, отставив ногу вперед, остановился. Марина посмотрела на его полные вздрагивающие ляжки, обтянутые брюками, и ощущение годливости поднялось с ней. Сдерживать дальше свои чувства она уже не могла. «Зачем подзревать других, может быть, лучше посмотреть на себя?» — сказала Марина с таким спокойствием и твердостью, что даже удивился. Он взглянул на нее, не понимая еще, что таится за этим спокойствием. Необычный блеск ее глаз задачил его. Ты не сердись, Мариночка, на меня. Я не пошел в театр не потому, что увидел письмо от этого Улуюльского Рубинзона. В конце концов, я уже к этому привык. Великанов просил меня помочь ему вычитать с ним библиографию его трудов. Старик мечтает на очередных выборах в Академию проскочить в члена корреспонденты. Ну, сама, понимаешь, я не мог же ему отказать. Григорий проговорил это сладко-интимным, домашним тоном, который Марина особенно не переносила. Неожиданно для себя она вскочила из дивана и, отбрасывая книгу в угол, крикнула «Вор!». Григорий сразу сжался, отступил, но в тот же миг приосанился. «Я не ожидал, Мариночка, что придешь раньше меня. Я взял у тебя в столе двести рублей, ты, вероятно, что-нибудь задумала приобрести. Видишь ли, поскольку старик позвал меня не в институт, домой, я решил, что не будет зазорным, если я прихвачу закуски, бутылочку коньяку. Старик любит выпить, почему не сделать ему приятное, а...» Марина вся дрожала. — Вы, вы, задыхаясь, — говорила она, — крадете чужие мысли. Бенедиктин сделал вид, что теперь понял, о чем идет речь. Хлопнув в себя ладонью, полбом воскликнул. — А, да ты, оказывается, вон о чем, о Он быстро прошелся по комнате, остановился напротив Марины, засунув руки в карманы, обиженно поднял плечи и сказал. — Ну, знаете, Марина вот Матвеевна, Другого отношения я ждал от вас к этому факту. Я ждал, что вы порадуетесь успехом младшего собрата, а вы эгоистичны до последней степени. Голос его с дрожь, словно Марина и в самом деле незаслуженно обидела его. — Я спрашиваю, кто разрешил воспользоваться материалом моей диссертации? — крикнула Марина. — Ну, Мариночка, я очень прошу тебя успокоиться. Ласково умоляющим голосом произнес он, — Ты кричишь, негодуешь, а напрасно, только послушай меня и выслушай до конца, не разночайся. Марина хотела выйти, но Григорий пригодил ей дорогу. И вдруг на самой высокой ноте почти с визгом выкрикнул: Ну, я прошу тебя, у тебя есть сердце? Барина отступил. Что-то страшное было в этом визге. Она вернулась к дивану, села в угол, обхватила голову руками, думая, — Как гадко, как гнусно. И Диктин почувствовал, что достиг того, чего хотел. Он погасил гнев Марины. Не теряя дорогих минут, он заговорил торопливо, увлеченно, но с придыханием, давая этим знать ей, что ее сердце надорвано, еще на фронте, пусть она с этим посчитается. Признаюсь, Мариночка, что допустил ошибку. Надо было гранки статьи показать тебе, но остановила другое. Хотел, чтобы статья была для тебя сюрпризом, и ты пойми, что она значит в моем положении. Человек без звания и степени публикует извлечения из большой работы. Ты посмотрел бы, как сразу изменилось ко мне отношение. Сегодня даже профессор Рослов остановился и поздравил. Тебе было не стыдно принимать поздравления? Не отнимая рук от головы, глухо спросила Марина. — Нет, ну, с тобой положительно невозможно говорить о разумных вещах. Там ты все забываешь, — сказал Григорий и обиженно поджал губы. — А ты можешь не говорить, мне и так все ясно. Марина поморщилась, словно от боли. — Ну, нет, ты возвела на меня чудовищное обвинение. хоть что ж я молчал, но это бессердечно, Марина Матвеевна. Припомни, как было дело. Поскрипывая ботинками, он отошел к столу и встал в позу оратора. А дело было так. Я разбирал твою диссертацию после перепечатки на машинке. Встретил это место. Ты вспомни, какой у нас произошел разговор. Я тебе сказал, Мариночка, ты вдалась тут в мою область, в геоморфологию. Ты ответила. Это результат твоего влияния. Это было? Было. Марина опустила руки и упор посмотрела на Григорий. Неужели он искренне говорит это? Действительно верит своим словам, или это все от начала до конца рисовка, игра? думала она, перебарывая ожесточение, вспыхнувшее с новой силой. И дальше. Честно сказать, я не думаю, что такая. — Собственница! Наши отношения мне рисовались так. Мой успех — твой успех, твой успех — мой успех. Уж я не говорю о том, что мы идем к коммунизму. Не приплетай, пожалуйста, коммунизм. Вот это ни при чем. Как же ни при чем? Коммунизм очень даже при чем? Он меняет все наши представления о собственности, открывает широкие возможности для взаимного духовного обогащения людей. Григорий пустился в пространные рассуждения о том, какой силой становится научная мысль, движимая целым человеческим коллективом. Марина слушала его болтовню и думала, он что, дурак или сумасшедший? В разгар своих рассуждений Григорий скосил глаза на Марину, желая удостовериться, как она относится к его словам. Марина перехватила этот взгляд, и он сказал ей больше всех его слов. В глазах Григория была торжествующая усмешка. Еще не было случая, чтобы я не мог договориться, уломать, взять верх над тобой, — говорил во взгляд. И она поняла вмиг словно озренной вспышкой яркой молнии, что все его слова и поступки — все это ложь и притворство. Григорий не мог знать того, что происходило в ее душе. Он смело проскрепел ботинками по комнате, остановился возле книжного шкафа и заговорил снова. Но успел он произнести лишь одну фразу. Марина за всей силой ударила кулаком по валику дивана. «Прекратите! Сейчас же прекратите!» Вы совершили гнусность, что пытаетесь оправдать ее коммунизмом? — Я буду говорить с вами дальше только в порткоме и на ученом совете. Марина вскочила из дивана и стояла выпрямившись, гневно недоступной. Григорий взглянул на нее и понял, усилия его не оправдались. Оставалось одно — не щадить своего самолюбия. Он рухнул на колени, протянул руки, пополз к ней, бормоча, ради лучших минут нашей жизни. Умоляю тебя, прости, прости, прости. Он обнял ее ноги, намереваясь вымолить прощение любой ценой. Но Марина не могла слушать его, она силой оттолкнула мужа и пошла к двери. Он посмотрел ей вслед и ударившись головой опал, захрипел, забился, изображая припадок. Марина поняла, что это игра. Бенедиктен до того был противный, и что она даже не оглянулась и ушла, хлопнув дверью с такой силой, что с потолка на его лицо посыпалась штукатурка.